В поисках надобных людей Пётр цеплялся за все наличные средства, то пренебрегаясь ословными предрассудками, то им покорствуя, предписывал набирать офицеров из грамотных хлопов, а секретарей в канцелярии из шлихетства. Дворянских недорослей определяли юнкерами в коллегии для навыков в делах. Комплектование служебных штатов затруднялось соперничеством военной службы с гражданской. Главным поставщиком кандидатов на гражданские должности по-прежнему было дворянство. Но из него наиболее годные к службе люди были заняты в полках, а для присутствий и канцелярии оставалось только отпускное, отставное или залежавшееся по усадьбам. К тому же новые учреждения вводили множество новых должностей. Кириллов Оберсекретарь Сената в конце царствования Петра в своем статистическом сочинении «Светущее состояние Всероссийского государства» 1727 год насчитывает служащих по всем ведомствам. В 905 канцеляриях и конторах управителей приказных служителей и фискалов 5 112 человек. Цифра, едва ли достигающие действительности. Но с осложнением служебных штатов скупились на новые расходы и дозволяли служащим акциденции, неуловимые для надзора чертой отделявшиеся от взяток. Даже в денежной нужде вычитали у чиновников жалованье до 25%. Вдобавок ко всему не было свода законов, отвечающего нуждам времени. Старое уложение 1649 года давно устарело, Новые слои законодательства легли на него. В 1700 году составлена была комиссия из высших чинов для его пополнения. Она много работала и ничего не сделала. С учреждением Сената кодификационная работа возложена была на него, но и он во много лет ни на шаг не подвинул дело. В конце 1719 года, в эпоху шведомании, Сенату предписано было составить свод, выбирая пригодные статьи Шведского кодекса и своего уложения, а где понадобится новые пункты делать и непременно кончить все дело к концу октября 1720 года. Как в 10 месяцев не исполнить дело, с которым не могли справиться в 20 лет, и после не справиться в 100 лет слишком? В недостатке подготовки, в привычке вести дела кое-как, в отсутствии служебной дисциплины. Сенат показывал пример подчиненному управлению.